«День одиннадцатый. Вторник. Гаага». Ого! Только и смог вымолвить Балар. Как забороженный, он оглядел монитор и просматривал сайт, который минуту назад ему назвал Мацана. Через плечо ему заглядывали Христополус и еще двое сотрудников. «Необходимо как можно скорее сохранить данные», говорил итальянец по телефону, «пока они не обнаружили проникновение». Франсуа кивнул. «Мысли калейдоскопом вихрились в голове». Он сказал в полголоса Христополусу: «Свяжись с сайте отделом, пусть немедленно приступают». Тот сел за телефон. «Откуда нам знать, что сайт настоящий?» Спросил Баллар. «Что, если итальянец фабриковал этот сайт, чтобы повести их ложным следом?» Параллельно Франсуа пролистывал беседы наугад. К счастью, он знал такой шифр и мог худо-бедно расшифровать сообщение. «Прекратите! Вы же сами видите, какой там объем! Невозможно поделать такое!» Как вы на него вышли? Повезло. Вы удивитесь, насколько безалаберны эти типы в вопросах безопасности. Объясню при случае. Балар пересал, пролистывать ветки. Он увидел достаточно. Если этот сайт не подделка, то проклятый итальянец явно сорвал джекпот. Его по-прежнему одолевали сомнения, однако он вынужден был признать, что упорство и рвение этого человека производят впечатление. Слышал, вас стреляли? Как ваше дело? В трубке повисло молчание. Потом Мацана все же ответил, «Уже лучше, спасибо». Балар пересилил себя и вымолвил, «Если эта платформа содержит то, о чем вы говорите...» «Я уверен в этом. Но вам потребуются громадные ресурсы, чтобы все достаточно быстро проанализировать. Кого вы можете задействовать?» «Всех». «Кого всех?» «От АНБ до уголовной полиции. Всех». Балару вновь пришлось сделать над собой усилия. «А как насчет вас?» Брюссель. Меня он так не обнимал. Подумала Шеннон, глядя как Мацана, прощается с Ангстрем. Она почувствовала слабый укол ревности, хотя сама не знала, чего ждала от итальянца. Им через многое пришлось пройти вместе. Возможно, это были самые эмоционально напряженные моменты в ее жизни. Пьеро наконец оторвался от шведки. Служащий дожидался их у машины, припаркованной прямо у входа. Лорен забралась на заднее сиденье, мацана устроился рядом. Их сопровождающий занял место впереди. Он достал из сумки четыре сандвича в пакете и две бутылки воды. «Привет от месье Балара», — сказал он и попросил. «Пристегнитесь, пожалуйста. Хоть на дорогах и пусто, но все же». Гаага На улице Гаги их ожидала схожая с Брюсселем картина. Черные островы машин, сгоревшие дома, клеющий мусор. «Куда мы едем?» — спросил водителя Мацана. «В отеле номеров нет», — ответил тот. Доставим вас во временное жилье при Европоле. По улицам патрулировали бронетранспортеры. Это выстрелы? Спросила Шеннон, когда послышались отдаленные хлопки. Вполне возможно. Чтобы проехать к зданию, пришлось пересечь из ограждения, охраняемое военными. Как будто на войне, заметила Лорен. Практически она и есть, отозвался водитель. А она что здесь делает? спросил Балар и взглянул на Шеннон. Вместо ответа Мацана подошел к окну и оглядел город. Где-то поднимались столбы густого дыма, были слышны отдаленные сирены патрульных машин, небо то и дело пересекали вертолеты. Без нее я не получил бы назад свой компьютер и не попал бы на этот сайт, ответил он наконец. Балар заскрипел зубами. И чтобы никаких репортажей, заявил он. Обещаю. Поклелась Шеннон, ни слова, без вашего разрешения, и шепнула Пьерова. «Но мне понадобится техника, камера и ноутбук». «Нам нужны ноутбуки», — заявил Мацана. «И вы дадите ей камеру». Он видел, что Балар готов взорваться, но считал, что их требования справедливы. Франсуа окинул их сердитым взглядом и произнес сквозь зубы. «Хорошо, вы все получите. Но требования в силе, никаких репортажей». Шеннон усердно закивала. «Только когда вы решите поведать общественности о своем подвиге? Не заговаривайте мне зубы». «Как идут дела с сайтом?» — сменил тему Мацана. «Данные отправили в Интерпол, командование НАТО, службу контрразведки, Центр по борьбе с терроризмом и другим», — ответил Балар. «Мы все распределили». В конференц-зале перед компьютерами сидели два десятка человек. Балар, Мацана и Шеннон встали за одним из них. «По каким параметрам поиск?» — спросил Пиро. «Разным, по ключевым словам, например». «Нашли чаты, где говорится, по всей видимости, об эксплойтах нулевого дня. Это что такое, напомните?» Спросил Ашенен. «Уязвимости в системах и программах, о которых не знает сам производитель, и потому против них нет защиты», — объяснил Мацана. «Кроме того, мы отбираем пользователей», — продолжал Балар, «и фильтруем их сообщения по ключевым запросам». И далее в том же духе. «По ключевым запросам», — повторил Пьеру. «Меня вот тоже проверили. «Само собой, в числе первых». Хотите взглянуть? Специалист за компьютером нашел нужную ветку и вывел текст на экран. 6.11.24. Танкер. Похоже, итальянец сбежал от немцев. Б.ТУК. Но до сих пор под подозрением. Танкер. Не знаю, думаю, что да. Б Тук. От него много вреда. Танкер. Рано или поздно кто-нибудь додумался бы. Итальянец. Проговорил Мацана. Это про меня. А немцы это Хартланд. Это еще не все. «Пятое. 13.32. Танкер. Итальянец надоел. Думает на Талафер. Надо подбросить ему что-то. Б.ТУК. Например. Танкер. Фейковый мейл. Б.ТУК. Окей». «Благодарю», — воскликнул с облегчением Пьеро и торжествующе взглянул на Балара. «Надеюсь, это наконец убедило вас?» «Если вы один из них», — глазом не моргнув, ответил тот. «Ваши сообщники могли это инсценировать». Мацана простонал. «Вы хоть кому-нибудь еще доверяете?» «Нет». «Что меня больше всего интересует», — сказал Мацана, — «так это как им вообще пришла идея разместить мейл на моем компьютере? И откуда они узнали, что я отправляюсь в Ротинген?» Балар внимательно на него посмотрел. «Когда вы сказали Хартланду, что информация просочилась от нас, наши специалисты на всякий случай проверили локальную сеть. И, как я понимаю, что-то обнаружили». «Балару явно тяжело было признавать это. Они обнаружили программу, которая отслеживала наши электронные письма, а также могла активировать микрофоны и веб-камеры. Не хотел бы я быть вашим инженером по безопасности. Я тоже. Ни в Германии, ни во Франции, ни в Великобритании, в любом другом правительстве или оперативном штабе. Как выяснилось, эти люди проникли всюду, слышали и видели абсолютно все». Мацана больше не видел смысла в том, чтобы самому заниматься анализом платформы. С этим прекрасно могли разобраться тысячи квалифицированных специалистов с половины земного шара. Он посвятил время изучению ошибок, возникающих при запуске электростанций. «Ты вообще не устаешь?» – спросил Шеннон. Пьеро весь день наблюдал, как она ходит по кабинетам, изучает схемы, фотографирует и снимает специалистов за работой. Балар дал ей свое благословение… После того, как Мацанов в очередной раз напомнил, какую роль Лорен сыграла в обнаружении ресет-сайта. «Может, не такая уж это и плохая идея», — признал француз, чтобы кто-то все зафиксировал. Пьеро потянулся, почувствовал, как хрустнули суставы. Шеннон была права, ему следовало сделать перерыв. «Кофе?» — спросил Лорен. Они отправились в маленькую кухню, расположенную через несколько дверей. За столом сидели два сотрудника Европола. Лица у обоих были усталые, перед ними стояли две чашки кофе. Мацана взял капсулу и вставил в кофемашину. Оставалось только порадоваться, что Европол еще располагал такой роскошью. Он никогда не верил, что эти устройства могут приготовить нормальный кофе из капсулы. И все же это было лучше, чем ничего. И практично. Этого Пьеро не мог не признать. Вставить капсулу, нажать кнопку, налить готовый кофе. По сути, компьютер, умеющий варить кофе. Подумал он, вставляя капсулу для Лорен. Поменьше, но покрепче. Попросила она. Он нажал кнопку и через некоторое время протянул ей чашку. Красный сигнал показывал, что отсек для использованных капсул переполнен. Мацан открыл крышку и увидел внутри только две капсулы. Тем не менее, он выбросил их, взял свою чашку, и они сели за стол. Но в следующую секунду Пьеро встал и еще раз взглянул на кофемашину. Красный индикатор по-прежнему горел. Хотя отсек был пуст. Мацан открыл его и снова закрыл. Лампочка продолжала гореть. «Индикация», — проговорил он. «Может, дело в ней?» «Что ты бормочешь?» — спросил Шеннон. Пьеру одним глотком осушил свою чашку. «Сообщения об ошибках берутся из ниоткуда. Каких еще ошибках? В скада системах И тебе сказала об этом кофемашина? Именно!» Мадрид. Блонд, Танкр, Санскрит, Зап, Эрзво, Кухау, Праут, Баку, Джеч, Б.тук, Сарави, Симон. Больше всего сообщений от этих 12 пользователей, сообщил Эрнандес Дюран, заместитель начальника отдела по борьбе с киберпреступлениями и терроризмом. Некоторые из никнеймов вполне очевидны, например, Блонд и Ерзво. Вероятно, это фанаты Звездных войн. Куда интереснее остальные? Праут, Зеб, Баку, Чеш, Б.тук и Сарави. Он выдержал короткую паузу. Наш коллега Бельгуэр предложил здравую гипотезу о происхождении данных имен. Праут, Зеб, Баку, Чеш, Бэточка Так. Вполне возможно, что это сокращение от фамилий Продан, Сапата, Бакунин, Ницше и Бенджамин Такер. Сапата и Ницше мне еще знакомы, произнес кто-то из слушателей. Про других я, может, и слышал, но... Поначалу анализом данных занимались лишь IT-эксперты. Но вскоре к ним подключились и другие специалисты, и социолог Бельгуэр выдвинул свою гипотезу Пьер Жозеф Прудон, пояснил Дюран, Француз по происхождению, жил еще в XIX веке и считался первым анархистом. Именно ему принадлежит крылатое выражение, собственность есть кража. Михаил Баконин, русский дворянин, также был влиятельным анархистом 19 века. Бенджамин Такер Принадлежал уже следующему поколению. Американец по происхождению он переводил и публиковал труды Прудона и Баконина. В конце 19 и начале XX века был одной из ключевых фигур на анархистской сцене в США. Революционеры и анархисты, заключил кто-то другой, кажется вполне логичным, учитывая, что сотворили эти люди. Берлин. Что известно от исправительных учреждений? Спросил бундесканцлер. «Там, где это возможно, заключенных перевели в центральные тюрьмы», ответил министр юстиции. «Где такой возможности нет?» Он поколебался, прежде чем продолжил. «Нам пришлось их отпустить. Мы не могли допустить, чтобы люди умерли от голода и обезвоживания. Сколько их в общей сложности?» «Точно сказать не могу», вынужден был признать министр. Также из Дрездена пришло сообщение, что горожане попытались взять штурмом здание парламента и сместить кризисный штаб. Внезапно он замер. Затем, не отводя взгляда, встал и подошел к окну, которое выходило на шпрее. Остальные в замешательстве последовали за ним. Михельсон не поверила своим глазам. По противоположному берегу среди облетевших деревьев шел жираф с двумя детенышами. На мгновение вид гордого животного лишил присутствующих дара речи. Все следили за необычным трио, пока оно не скрылось из виду. «Что это было?» – спросил министр внутренних дел. «Животное из зоопарка» ответил статс-секретарь РЭС. До него всего два с половиной километра, и за ними почти никто не следит. «Все звери?» спросил кто-то. «Львы, тигры?» «Боюсь, что так». Ратинген. «Вот», — сказал Динхов, «не представляю, как люди из Европола дошли до этого, но они оказались правы. Мы обнаружили код полчаса назад, для простоты перевели его в псевдокод, чтобы все понимали, о чем речь». «Весьма любезно». Заметил Уикли язвительным тоном, давая понять, что он разобрал бы и исходный код. В чем приходилось сомневаться, однако ему необходимо было сохранить лицо. «Время равно 19.23, любое значение от 1 до 40, на 2% всех объектов. Изменить статус объекта на иное значение. Вывести соответствующий сигнал. Передать о переключении состояния на вызывающую программу». «Это значит, — начал Динхов, — что...» По принципу произвольности на пульт управления поступает сообщение об ошибке, которой в действительности нет. Закончил Уикли и добавил шепотом. Просто и со вкусом. Он лихорадочно соображал, как вести себя дальше. Если то, что пытался втолковать ему Динхов верно, Талафер окажется в числе главных виновников катастрофы. Именно так, подтвердил Динхов. Ложные сообщения сами по себе не мешают работе агрегатов, и те функционируют исправно. То есть электростанции могут без проблем осуществлять запуск. Тот, кто осуществил это, делал ставку на наиболее критичный элемент в системе – на человека. В глубине души Уикли даже проникся уважением к автору идеи. Тот был и в самом деле умен, дьявольски умен. Иначе говоря, все оборудование исправно, однако… «Персонал на пульте управления получает сообщения об ошибках», продолжил Денхов. «И действительно вносит неисправности лишь потому, что предпринимает действия согласно этим сообщениям и выводит оборудование из строя. Как решить проблему? Напишем новую версию кода без дефектов и внедрим на электростанциях. При нормальном интернет-соединении это заняло бы несколько часов, но в нынешних обстоятельствах полиции придется обеспечить нас транспортом и персоналом». А нельзя ли как-нибудь оставить полицию в стороне? Лондон. «Золотая жила!» — пропел Фил Макаф. Он находился в сердце секретной разведывательной службы, чаще именуемой Ми-6. Вот уже неделю Фил не покидал здание на Воксхолл-Кросс. Его коллеги повернули к нему головы. «Взгляните!» — воскликнул Фил. Он подключил проектор и вывел изображение на стену. Это была часть беседы с ресет Сайта. Фил подчеркнул две реплики. «Эрзво. Окей, получил. Цэ. Почти полночь. Пора спать. Хорошего завтрака». «Это было пару недель назад», — пояснил Фил. «Этих двоих мы уже знаем. Они входят в узкий круг. У Чэ. Почти полночь. А Эрзво, напротив, собирается завтракать». «О чем это говорит? Что они находятся по разные стороны земного шара», — заключила Эмили Олдридж. «Точно. И есть еще кое-что, более старое». «Фрайдай, 97, 6.36. Баку. Льет как из ведра. Я думал, тут круглый год солнце». «Зап. У нас не облако, полная луна». Фил подключил карту мира. «По этой карте можно сверить по разным базам данных положение солнца, фазы луны и сводку погоды. Что я и сделал. Сопоставив дату и время, удалось относительно точно определить, в каком часовом поясе находится зап. От 7 до 9 часов на запад от Гринвича». «Где-то в Америке», — определила Олдридж. «По этим и другим признакам я пришел к выводу, что групп как минимум две». Он оглядел коллег, дав им время переварить услышанное. «Нужно все перепроверить, но я больше чем уверен, что одна группа располагается в Центральной Америке, а вторая — в Восточном Средиземноморье». «Гаага». «Это очень кстати!» — воскликнул Балар и буквально выдернул отпечатанные лист из принтера. «Бьян! Три бьян, Хорошо!» – проговорил он. «Очень хорошо!» Листы, фотографии и стикеры с важными пометками покрывали уже три стены во временном штабе. Последний сектор, занимавший небольшой участок, был отведен под главных подозреваемых. Они пока не знали, действительно ли Хорхе Пукао и люди, с которыми он контактировал, стоят за отключениями. Но подозрение, что они в чем-то замешаны, в очередной раз подтвердилось. По стене висело больше 30 фотографий. Возле одной за последние сутки заметок набралось особенно много. Это был портрет худощавого человека 30 с небольшим лет, с трехдневной щетиной, с аккуратным пробором на левую сторону и в очках в прямоугольной оправе. Сверху кто-то написал крупными буквами «Балдуин фон Ансен». Снизу один поверх другого были закреплены 6 листов А4, а рядом подробная схема. Десятки линий соединяли прямоугольники с именами и числовыми рядами. «Нам уже подтвердили», — сообщил Балар коллегам, что в течение шести месяцев со счета «Кейрон Лимитед» зарегистрированной Гернси прошло семь траншей на общую сумму в два миллиона. Деньги поступали на счета «Утопия Enterprises на Каймановых островах и «Хансерок Company в Швейцарии. Оттуда они поступили на счет «Бакфикс» в Лихтенштейне и на частный счет в Швейцарии совладельцем «Бакфикс» консалтинговой фирмы в Талахасе, что в США, согласно торговому реестру, является «Сити Юсуф». Его компаньон Джон Беннок – один из тех двоих американцев, которые контактировали с Хорхи Пукау, и исчезли осенью 2011 -го. Он добавил соответствующие данные в схему из многочисленных ячеек и линий. «Но с этого счета деньги сразу разошлись по-другим. Мы передали запрос банке». И я только что получил информацию из Лондона. Там считают, что террористы работают из двух штаб-квартир. Одна находится в Мексике, вторая где-то на востоке Средиземноморья или на Ближнем Востоке. Это значит, следует отследить денежные потоки в эти регионы. Денежный след. Так значит, услышал он голос Мацана. Итальянец встал возле одного из столов. Попробуйте. Нет, это был никакой не Стамбул. Отследите Стамбул.